Издательство Эксмо. Джули Кагава. Железный король. Предисловие автора. Когда мой издатель сказал мне, что выпустит специальное издание первых четырех книг из серии Железные феи к ее десятилетнему юбилею, я была в восторге. Железные фейри» остается близкой И дорогой моему сердцу, как первая опубликованная мною серия, а также как работа, по которой я, вероятно, стала наиболее известной. Возможность обновить ее и снова выпустить в мир настоящий подарок для меня. Когда идея истории о фейре только пришла мне в голову, первое, что я представила это персонаж. Обычная девушка, которая ничего не знала ни о фейре, ни об их опасном мире. Погрузив совершенно неподготовленную Меган в пучину небыли, и наблюдая за ее борьбой за выживание, я смогла полностью изучить прекрасную и разрушительную мощь фейри и позволить читателям вместе с ней пережить чудеса, опасности и сюрреалистичность этого места. Пока Меган продолжала свое путешествие в мире фейри, у меня зародилась еще одна идея. Вопрос: чего бояться фейри? Что может напугать этих древних существ, живущих за счет страха, любви и эмоций смертных? Ответ есть практически во всех преданиях о фейре. Железо. Фейри не выносит его прикосновение. Оно обжигает их и отпугивает, а в некоторых случаях даже убивает. А затем я вспомнила, что есть еще один распространенный убийца фейри. Неумолимое неверие. Человеческое воображение и вера в магию создали фейри. А когда люди перестают верить в магию и фейри, те постепенно исчезают и умирают. Достаточно ввести в сюжет железных фейри существ, появившихся в результате человеческой любви к прогрессу и технологиям. Эти существа, воплощенные в жизнь мечтами людей о новейших технологиях, гаджетах, чудесах техники, И прочих электронных девайсах были полной противоположностью первоначальным Фейре, И поэтому конфликт между ними и остальной частью небыли был неизбежен. Отсюда и взялось стремление Меган Чейс преодолеть пропасть между этими разрушительными новыми Фейре и традиционным царством волшебных существ. Мне всегда нравились старые сказки, которые придавали более мрачный оттенок вещам и предназначались для предостережения и страха, а не для развлечения. Фейри из этой серии это существа из мифов и легенд. Это переменчивые и доброжелательные соседушки, обитающие в густых лесах и заманивающие мужчин и женщин на смерть. Это существа, которые подменивают человеческих младенцев отпрысками фейри. Охотятся по лесам на смертных, как на кроликов, и считают естественным Заставить человека влюбиться в них только тем, чтобы потом оттолкнуть, бросить или убить его. Это старые существа, древние, для которых, в общем-то, люди игрушки. А игры фейри могут быть по-настоящему зловещими. Такие в той или иной степени все фейри. И это делает их одновременно привлекательными и смертоносными. Хотя герои нашей сказки борются против своей низменной натуры, как и положено истинным героям. Так что если вы когда-нибудь окажетесь в царстве фейри, имейте в виду: это опасное место, место, где сама земля может отравить вас, где приглашение на обед может означать, что вы и есть основное блюдо. И помните, что фейри это древние существа со своими устоями. И если потерять бдительность, при бледном свете луны они могут украсть ваш поцелуй или даже вашу душу. Путь серии «Железные фейри был долгим. Я бесконечно благодарна своим слушателям и фанатам, которые любят мир Железных фейри, которые начали это путешествие вместе со мной и пережили всю историю до конца. Я надеюсь, что новые слушатели откроют для себя магию Небел. А старые фанаты. Заново проникнуться любовью к этому миру и персонажам: Меган, Эшу, Паку и Грималкину. Пока люди будут помнить Фейри, они никогда не исчезнут. Благодарю за прослушивание. Джули Кагава